Да, «Мистер Боск говорит Джон Пиплс, — «доброе утро». «Это у кого как?» «Когда можете приехать?» «Сейчас». Глава 28. Агент Пиплс ждал меня в вестибюле федерального здания в Эствуде. Ждал, не присаживаясь, очевидно, с момента своего звонка. «Следуйте за мной», — произнес он. «У нас мало времени». «Закончить дело хватит?» Кивнув охраннику, он повел меня через служебный вход. Затем карточка открыла электронный замок на дверце уже знакомого мне лифта. «Собственный лифт! Не жизнь, а усмехнулся я. Пипл собернулся ко мне. «Я согласился на ваше предложение, поскольку у меня нет выхода. И потому что моя работа идет на пользу общественным интересам». «И вы заслали Милтона в офис моего адвоката тоже ради общественных интересов?» Он промолчал. мне безразлично кем вы меня считаете шантажистом негодяем кем угодно продолжал я но будем откровенны незачем прикрываться фразами об общественном интересе все обстоит гораздо проще ваш подчиненный проявил недопустимые служебные рвения его схватили за руку за это надо платить а вы вмешиваетесь в серьезное расследование от результатов которого могут зависеть человеческие жизни Ну, это мы еще посмотрим Лифт остановился на девятом этаже. Мы вышли. Карточка открыла нам дверь в общую комнату. Сотрудники провожали нас взглядами. Вероятно, их информировали, кто я такой, или они... Просто были удивлены появлением постороннего в их святилище. В дальнем углу за столом сидел Милтон, и изо всех сил делал вид, что ему все безразлично. Я подмигнул ему. Пиплс провел меня в небольшую комнату со столом, вместо стульями. На столе стояла картонная коробка, и в ней мое досье на Анжелу Бентон, портативный компьютер, взятый мною у биггров, досье из гаража Лоутона Кросса и черный скоросшиватель с пачкой бумаг толщиной в три пальца, наверное, убойная книга. Это была почти полная карточная колода, которую я пытался собрать. «А где остальное?» — спросил я. Пиплс выдвинул средний ящик стола и вынул папку. «Здесь схема местонахождения фигурантов в те двое суток. Не думаю, что они вам пригодились, но вы их просили. Можете ознакомиться с этими материалами только здесь. Понятно». Я кивнул, решив не давить на Пиплза. «А как насчет свидания с Азизом?» «Когда просмотрите материалы, я сведу вас с ним. Он не станет с вами разговаривать. Даром потратите время. Мое время. Хочу, трачу, хочу. Нет. Затем перед уходом вы позвоните своей адвокатше». «Велите привести записи и оригиналы, и копии?» «Извините, мы так не договаривались», — возродил я. «Именно так мы и договаривались. Ошибаетесь. Я не обещал передать вам записи. Я говорил, что не придам их огласки. Я не такой дурак, как вы думаете, Джон. Мы же договорились», — упорствовал Пипс. На скулах у него заиграли желваки. «Я достал из кармана кассету. Не верите?» «Послушайте, сами я записал нашу беседу». Зрачки у него потемнели от злости. Он понял, что я держу его на коротком поводке. «Возьмите пленку у себя, Джон, считайте это жестом доброй воли, и учтите, что это оригинал, копии я не снял». Он медленно протянул руку. «Я посмотрю, что тут есть, и вы позаботьтесь, пожалуйста, насчет Азиза. Я вернусь через 10 минут. Если кто-нибудь зайдет, скажите, что ждете меня. И последний вопрос. Насчет денег. Что насчет денег?» Какую сумму вы нашли у него под сиденьем? Сто долларов одна банкнота была помечена. Пипл заметил разочарование на моем лице. После его ухода я сел за стол и раскрыл папку. Сверху лежали два листа с грифом «Секретно» и вычеркнутыми черными чернилами словами и целыми строчками. Пиплз явно не хотел, чтобы я видел больше, чем мы договаривались. Как я понимаю, эти два листа были взяты из большого досье. На каждом листе в левом верхнем углу мелким шрифтом напечатан код. Я списал оба кода и стал читать. На первом листе было два датированных абзаца. 11.05.99. Объект видели в Гамбурге. Прочерк. Вместе с прочерк и прочерк. Он был в ресторане у прочерк. Приблизительно с 20.00 до 23.00. Подробности не сообщаются. 1, 7, 99 После перелета из Гамбурга рейсом номер 698 Люфт Ганзы объект в 1440 предъявил в хитрого паспорт. Подробности не сообщаются.